Глава 6. Измененный. Они уже были в мертвом городе и совсем недавно, тогда им пришлось оттуда удирать, чтобы не попасться в лапы охотников, правда не вышло. В итоге все равно эти звери схватили их и отволокли в свои лаборатории, больше похожие на пыточные. Теперь мертвый город был точно таким же, что и в тот раз. Те же брошенные дома, черные глазницы окон, запустение. И это жуткое ощущение смерти, пропитавшее все. Стены, стволы деревьев, ржавые детские площадки. «Ты помнишь, куда теперь?» – спросила Вика, поглядывая на дома. «Вроде все здесь было таким знакомым, но и одновременно чужим. Странное чувство». Глеб нахмурился. В тот раз их вел Каша к своему странному знакомому. Теперь же Каши не было, и приходилось напрягать ум, чтобы вспомнить, куда идти. «Вроде туда», — указал парень на проулок. План был простой — найти Андрея, знакомого Каши, а там... А там видно будет, как поступить дальше. Аркадий удалось вырваться из плена охотников, и он наверняка пошел именно к своему другу. Удалось ли добраться ему другой вопрос? Все-таки погодные условия, да и здоровье старика влияли сильно на путешествие. Глеб надеялся, что Каше все же удалось дойти и спастись. «Сейчас найти хотя бы одного живого человека в этом мире уже удача». Двинули в проулок. Глеб шел чуть впереди, постоянно останавливаясь. Сквозняки, свистящие в окнах, создавали иллюзию, что в городе обитают призраки. «Кто знает, может так оно и есть». Кмуро подумал парень, высматривая в черных квадратах окон тени. Призрачные силуэты мелькали на периферии зрения, или это просто разыгравшееся воображение. Глеб в очередной раз обернулся, присмотрелся. Никого, просто ветер колышет занавески в выбитом окне. Путники двинулись дальше. За одним поворотом оказался еще один, после двор. На одном из турников до сих пор висел кем-то невыбитый коврик. Тут же у турника лежало несколько крупных, тщательно обглоданных костей. Хотелось верить, что это не хозяин коврика, а какое-нибудь животное. Путники остановились, местность была незнакомой. Дома, дома, дома. Пятиэтажки, выкрашенные в зеленый цвет, облезлые, выцветшие, хмурые, покинутые. На некоторых уже сорваны крыши, от ветра и отсутствие ухода. На одной из панелек, протянувшись от одного окна пятого этажа до балкона, висела простыня, на которой было выведено половой краской. «Все заражены! Уходите, кто может! Спаси вас Бог!» Тряпку трепал ветер, но даже он, способный рвать крыши и деревья, не смог содрать эту надпись, словно она была заколдованной. А может, просто не хотел, сочтя ее за собственный флаг, под которым он тут, в этом царстве мертвых, полновластно царствовал? На некоторых домах, особенно в теневых их местах, уже вовсю расползлись лишайник и плесень. Дома умирали, природа поглощала их. Медленно по сравнению с людской жизнью, но быстро по сравнению с вечностью. Дунул порыв ветра, и большой кусок из звездки сухим треском откололся от стены, полетел вниз. Вика вздрогнула. «Кажется, заблудились», — тихо произнесла девушка, зябко поглядывая на дома. Глеб покачал головой, признавать очевидное он не хотел. «Сейчас все найдем». Но и за этим двором оказались незнакомые строения. У одного из них возле входа в подвал обнаружили свечение. Вика подумала, что это кто-то из людей, оставшихся в живых, развел костер. Даже обрадовалась, хотя раньше непременно бы испугалась. «Чужак! Опасность бежать!» Но сейчас вдруг показалось, что этот добрый старик Каша ждет их. Глеб пояснил. «Аномалия!» «Что? Тут?» – удивилась Вика. «Аномалия – место в отрешении, а тут... Это же город, да, отрешение сколько километров?» «Расползается», – тихо произнес парень. От решения и вправду, словно почувствовал, что человечество теперь над ней невластно, расползалось, будто гребница. Не ровен час через месяц тут и мутанты начнут ходить, и тогда уже точно дожрут все, что только осталось, поглощая эпоху. Путники подошли чуть ближе к аномалии. Вика была не спец в них, но подумала, что штука эта относится к воздушной. Аномалия висела в метре от земли и походила на огромный прозрачный шар. По сфере лениво расползались молнии из полохи, тонкие как нити. Шар тихо потрескивал. «Надо немного отдохнуть, согреться», — сказал Глеб, обходя аномалию. Девушка согласилась, есть и вправду хотела сильно. Путники вышли к разграбленному магазинчику. Он располагался прямо в доме на первом этаже. «Двадцать четыре часа», – гласила выгревшая вывеска. «И чуть ниже – продукты, овощи, вино, водка». Почему именно в таком порядке и по какому принципу вообще разместился этот небольшой перечень товаров первой необходимости, Глеб не знал. Но хотел верить, что последнее осталось хотя бы в заначках на складе. Хотелось выпить, согреть нутро, расслабиться, вздремнуть без кошмарных снов. «Надеюсь, хоть что-то там есть», — сказала Вика, тоже читая вывеску. Глеб тяжело вздохнул, останавливаться не было никакого желания, но судя по тому, как дрожала и стучала зубами сестра, остановка и в самом деле была нужна. Зашли в магазинчик, часть у трупов там не оказалось, по продуктам полный голяк. Вынесли все чистую. зато вполне удобная небольшая комнатка для обогрева. Да и на дне отсыревших коробок нашлось немного рассыпанной заварки, правда, чай оказался зеленым. Не беда, сгодится и такой, даже еще лучше. Говорят, полезней. Глеб притащил с улицы несколько веток, один сломанный стул, тряпки, коробки. Из этого запалили костер. Огонь согрел окаменевшие пальцы, и вдруг стало понятно, как сильно путники замерзли. Едва теплота проникала чуть глубже в тело, как начинало трясти. Глеб откинул еще дровину, уже не жалея горючего и не боясь угореть в комнате. Тепло. Что еще нужно путнику, когда пальцы так замерзли, что перестаешь их чувствовать? «Я в воды согрею», — стуча зубами, сказал парень. Сестра лишь кивнула, говорить уже не было никаких сил, и она боролась со сном. «Найти воду — несложное занятие. Вокруг снег, бери сколько хочешь, топи на огне». Другой вопрос — в чем растапливать? Ни котелка, ни кружки. Пришлось, как не хотелось, выходить из магазина на холод и идти к подъезду поблизости, поискать в заброшенных квартирах, там точно осталась хоть какая-то посуда. Только вот могло там остаться и кое-что еще. Приготовив оружие, Глеб зашел в первую открытую дверь, насторожился, едва что-то хрустнуло. Но это были обои, сползающие от сквозняка и влаги со стен. Двушка оказалась разграбленной. Вынесли даже мебель, оставив только старые тумбочки и колченогий сервант. В спальной комнате лежал скелет хозяина квартиры. Не смея беспокоиться, он мертвых, Глеб поспешно пошел в кухню. Тут тоже поживиться было особо нечем. Однако на кружке алюминиевые старые мародеры не позарились. Глеб взял посуду, порыскал по шкафчикам. Пусто. Заглянул на верхние полки. Там в углу было рассыпано что-то черное, похожее на мышиное дерьмо. Парень не стал бы смотреть дальше, брезгливо отвернувшись. Но чутье подсказало «проверь». Чувствуя себя предельно глупо, Глеб мизинцем подцепил коричневый шарик, присмотрелся. «Чай! Чай! Гранулированный индийский! А может, ты не индийский, но чай! Черный, не зеленый! Видать, хозяин хранил тут заварку да просыпал в самый угол. Вот ведь подарок! Царский!» Трясущимися руками Глеб сыпал гранулы в кружку. Получилось не больше ложки, но этому он был безмерно рад. На радостях начал рыскать по другим полкам. А вдруг еще и сахар найдется. Но сахара не нашлось. «Ерунда!» – прошептал Глеб вожделенок, глядя на заварку. «И это сойдет!» Вернулся к сестре с радостными новостями, но поделиться не успел. Вика спала. Не став ее будить, Глеб скипятил воды и заварил чай. Найденная заварка была заветренной, но дала цвет, да и кипяток насытила вкусом, травянистым, напоминающим что-то далекое прекрасное. Немного подумав, парень сыпал в кипяток и зеленый чай для общего навара. Получилось вполне себе достойно, даже какая-никакая крепость появилась, бодрящая, приятная. Отхлебнув немного, парень отставил кружку костру, чтобы не остывало. Пить одному не хотелось, решил дождаться, когда проснется Вика. Некоторое время он молчал, слушая, как сопит сестра. Вновь ей снились кошмары. Девушка стонала, ворочалась. Усталость накатывала и на Глеба, но он терпел, не давал глазам закрыться. К тому же ныла укушенная рука. Парень не хотел смотреть на рану, знал, что ничего хорошего там не увидит. А что толку на нее смотреть, если никаких лекарств нет? Мутило. Глеб думал, что отчая. Все-таки сколько времени он тут лежал? Не испортился ли? Слабость накатила волной до такой, что парень качнулся и едва не упал лицом прямо в костер. Ох, выдохнул он, чувствуя, как подкашиваются ноги. Колеснул себя по щекам, помогло. Правда, и звук разбудил Вику. «Как твоя рана?» Спросила девушка, открывая глаза и показывая на перебинтованную руку. Сестру не обмануть, почувствовала сердцем. «Нормально», — отмахнулся Глеб. Но Вику было тяжело провести. Повязка пропиталась кровью, стала темной. Нужно было сделать перевязку, да и обработать рану не мешало бы. «Давай я осмотрю». Предложила Вика и, видя, как Глеб сопротивляется, безапелляционно заявила. «Прямо сейчас! И без возражений!» Пришлось согласиться. Первый же беглый осмотр показал, что все не так радужно, как говорил Глеб. Рана, полученная от белого зверя по пути сюда, начала загнивать. «Вот ведь, зараза!» – выругался брат. Только сейчас он почувствовал, что рана и в самом деле была не такой пустяковой, как ему хотелось думать. Жар от нее расползался по руке, а слабость накатывала волнами. И это не от усталости с дороги. «Да у тебя температура!» — воскликнула сестра, потрогав лопарня. парня. «Горишь!» От костра нагрелся. Невесело улыбнулся Глеб. Но Вике было не до улыбок. Она нагрела воды, принялась промывать рану. Очистив ее, щедро сбрызнула зеленка и перемотала. «Ты как?» – спросила по итогу. «Терпимо», – соврал Глеб. Терпимо не было. Хотелось орать. Боль вкручивалась в руку, словно сверло, а слабость стала еще больше. Девушка уложила брата на старый скрипучий диван, напоила водой. «Давай, приляг, а я пока поищу». «Нет», — почти вскрикнул Глеб. «Никуда не ходи». «Глеб, тебе нужна помощь». «Справлюсь сам, сиди тут, здесь безопасно». «Нет», — жестко ответила сестра. «Возражения не принимаются. У тебя температура, зараза проникла в кровь. Если не оказать помощь, то...» Девушка не договорила, переключилась на другую тему. «А за меня не беспокойся». Она достала пистолет. «Если что, буду стрелять». Глеб хотел возразить, но не смог, уже не оставалось сил. Заражение быстро расползалось по телу, снежный пес оказался больным. Только болезнь это была не той, от которой умерло все человечество. Какое-нибудь банальное бешенство. Или даже просто грязная пасть, кишащая микробами. Впрочем, и от этого легко умереть. Вика убедилась, что Глеб сознаний, сознании шепнула ему «скоро буду» и вышла на улицу. Холодало, вновь поднялся пронизывающий ветер. Девушка сильнее укуталась в черную одежду, которую ей дал Глеб. «Одежда охотников! Какая гадость! Если б сказал кто, что буду носить, никогда бы не поверила!» И двинула к дому напротив. Выбрала его случайно, просто хотелось пройтись, подставив голову этому пронизывающему ветру, чтобы он выдал оттуда все. Усталость уже даже не физическая, но внутренняя сводила с ума. Девушка хотела спрятаться от этой пустоты, заполняющей все. Ей хотелось шума, праздника, смеха, музыки, радостных криков и песен. Но вместо всего этого тишина и тоскливый вой ветра. Пройдя детскую площадку, Вика остановилась. Заходить в пустующий дом, где из каждого окна и дверей на нее глазела тьма, не хотелось. Но выбора не было, нужно было спасать брата. Сжав рукоять пистолета крепче, девушка вошла в подъезд. Темно, страшно. Мрак окутал ее липкой холодной влагой и вонью до да боли знакомой. Кто-то здесь совсем недавно умер. «Наверное, нужно было выйти и искать другой подъезд, но девушка не стала, что-то остановило ее. Может быть, открытая дверь квартиры, в которую она вписалась лбом. Может быть, сквозняк, повеявший из прохода». Немного привыкнув к темноте, девушка прошла в квартиру. Шанс найти целую аптечку равнялся нулю. Но хотелось верить, что хоть что-нибудь отыскать все же получится. Квартира была трехкомнатной, дверь выходила в длинный коридор, который упирался в зал. Оттуда шло две комнаты справа кухня. Именно в кухню Вика и решила пройти. Ничего необычного. Зеленые обои, валяющиеся стулья, стол присыпанный звездкой, шкафы и полки на несколько рядов, просмотренные мародерами. Тут точно ловить было нечего. Девушка прошла в зал, диван, вымокший от осадков, проникающих из разбитого окна, полусгнивший, телевизор в углу. Хрусталь чьей-то варварской рукой, вывернутый из серванта, брошенный на пол, просто так, ради забавы. На самом верхнем ящике что-то виднеется. Вика пристала на носочки, пытаясь рассмотреть, что там. Не получилось, пришлось возвращаться на кухню за стулом. Находка была странной, коробка из-под обуви, но Вика все же достала ее и с замиранием сердца почувствовала, что, та что то тяжелое, «Что-то есть!» Вспомнилась бабушка, та тоже хранила лекарства в подобной коробке, потому что в обычную маленькую аптечку не помещало все ее богатство. Осторожно спустившись со стула и положив коробку на диван, Вика раскрыла ее. «Аптечка! Она самая!» Пузырьки, таблетки, баночки, коробочки. К счастью девушки не было предела. Она запрыгала на месте, начала танцевать, но быстро взяла себя в руки. Принялась пристально изучать содержимое находки. Ацетилсалициловая кислота, просроченная, вспученная от влаги, зеленкой, почти пустой флакончик. Валидол несколько коробок в одной связке с нитроглицерином. Пластырь пожухлый старый. Два бинта, оба начатые, желтые от времени и сырости, активированный уголь, еще что-то от отравления. Чего-то серьезного нет, ни антибиотиков, ни жаропонижающего. Радость от находки быстро сошла на нет. Вика вновь прошерстила коробку, высыпав все содержимое на диван. Да, с таким набором далеко не уедешь. Может поискать в других квартирах? Вика схватила бинты, аспирин, зеленку, двинула на выход. Но, проходя мимо окна, остановилась, взгляд привлекло странное. Среди деревьев буйно разросшихся с одной стороны дома показались тени. Их было несколько, штук пять или шесть, человеческие фигуры. Такие ни с чем не перепутать, да и взгляд изголодавшийся по людям выхватит даже самой периферии зрения незнакомцев. Вика вздрогнула, думая, что это охотники вышли на их след. Но тени были гораздо хуже охотников. «Зомби!» – обожгла, словно удар хлыста, мысль. Это и в самом деле были мертвецы. Неуклюже покачиваясь, они шли вдоль дома, словно обычным хмурым утром понедельника идут рабочие на работу, понуро свесив головы, ворчливо вздыхая. Вика попятилась назад, словно это ее могло спасти, но разбитые окна и двери дома едва ли остановили бы мертвецов. Она была как на ладони. Девушка перехватила пистолет, но сразу же поняла, такое оружие не причинит покойникам никакого вреда. Тела восставших были промерзшими насквозь, даже отсюда девушка слышала, как хрустят суставы при каждом шаге. Так что пули могли только наделать дырок, но не убить зомби. Как убить тех, кто уже умер? Бред!» Появилась слабая надежда, за которую хотелось зацепиться. Покойники пройдут мимо. Но уже через минуту надежда умерла, а жившие мертвецы шли именно к ней. Вика вскрикнула, рванула к выходу, но было поздно. В подъезде уже тоже слышался скрип ледяных ног и вздохи. Паника, страх, животный удушливый страх. Вика вновь бросилась в квартиру, попыталась закрыть входную дверь. Однако та от долгого неиспользования заела и поддаваться не желала. «Ну же!» Дверь противно лязгнула, отошла на пару сантиметров. Нужно было использовать обе руки, а для этого убрать пистолет. Вика понимала это, но выпускать из руки оружие не хотела. «Если зомби окружат, если бежать будет некуда, их ледяные мертвые руки будут тянуться к ее горлу, она воспользуется пистолетом как нужно. Не даст этим тварям сожрать себя живьем, оставит последний патрон для себя». От этих мыслей стало совсем тошно, начали душить слезы. «Нет, собраться! Взять себя в руки, гнать слезы и страх прочь!» Жуткий хрип повторился, теперь он был гораздо ближе. «К черту дверь! Бежать!» Вика рванула в дальнюю комнату, думая удрать через окно. Забежала, взобралась, едва не прыгнула. Последний миг остановилась. Там под окном уже стоял зомбак, готовый поймать беглянку и заключить холодные объятия. «Вот ведь умные какие твари!» Выругавшись, девушка побежала в другую комнату, однако и там ее поджидали. С главного входа тоже скрипели мертвые суставы. Окружили. Со всех сторон, без шанса на спасение. Отчаяние овладело Викой. Она подняла пистолет на уровень глаз, положила палец на спусковой крючок. Сейчас? Или подождать? Но чего ждать, твари, уже здесь? Нет, она не может. Не поднимается рука. Все ее естество восстало против этого. Какая глупая смерть и от пули, и от зубов мертвецов. Да и бывает ли смерть неглупой? Она всегда приходит не вовремя, когда ее не ждешь. Никогда не оставляет тебе выбора и уводит тебя не просто так, а обязательно сделав напоследок больно еще и близким и родным. Глеб ведь оставила его одного. А что он сможет сделать обессиленный, больной? Твари явятся и за ним. «Нет, не время сейчас прощаться с жизнью. Нужно отвезти зомбаков дальше, как можно дальше, а для этого нужно прорвать кольцо». Вика огляделась, схватила табурет, рванула в коридор. Там уже хрипела тварь, словно ожидая жертву. «Нет», — подумала Вика, — «сегодня жертвой я точно не собираюсь быть», и рванула напролом. Страха не было, он весь быстро сошел на нет, вместо него осталась только ледяная сосредоточенность. Удар табуретом вышел неплохим, зомби удалось оттеснить ко входу. Но там были и другие твари, и потому освободить проход не удалось. Вика отступила, схватила другую табуретку и опять пошла в атаку. Теперь уже на кураже и злость оттолкнула мертвеца к двери и начала бодать его ножками, словно бык. Зомби, кажется, удивился от такого напора. «Так тебе!» — крикнула на кураже девушка и вновь пошла в атаку. На этот раз оттолкнула другого мертвяка. Слишком просто было их тыкать ножками табурета. Покойники не оказывали сопротивления, лишь шли в ее сторону, но как-то медленно, нехотя. В какой-то момент Вика стала подозревать, что сожрать они ее не хотят. Может быть, не сразу. «Тогда что происходит?» Продолжая размахивать табуреткой, она закричала. «Что вам надо?» И зомби, словно поняв ее, начали поворачиваться в одну сторону. «Что?» Девушка даже растерялась от такого поворота. «Куда вы смотрите?» Мертвецы продолжали глядеть в сторону. Ситуация была странной, однако догадка вскоре пришла в голову Вики. «Вы показываете дорогу? Как тогда, когда мы ехали на машине?» Один из зомби повернулся к девушке кивнул. и кивнул. этот кивок, неловкий и застылый плоти, заставил девушку испугаться еще сильней. «Ожившие мертвецы — это безумие, но еще безумней видеть зачатки разума в них». «Они вновь указывают путь», — подумала Вика. «Только куда на этот раз?» И вновь это ощущение сумасшествия, которое словно бы окутывает голову, как одеялом. «Куда?» – осторожно спросила девушка. Один из мертвецов повернулся к ней спиной и пошел прочь, словно передумал докучать девушке и решил доспать вечность своей могиле. Потом, сделав пару десятков шагов, остановился, повернулся к Вике и махнул рукой, мол, «иди за мной». Остальные зомби тоже последовали за мертвецом, и только девушка осталась стоять, не зная, что делать. Ей нужно было искать лекарства, а не прогуливаться по мертвому городу с его жителями. «Я не могу!» – выпалила Вика, сама не ожидая от себя такого. Зомби остановились, оглянулись. «Глеб ранен, ему нужна помощь, я не могу идти с вами!» Это внесло в ряды мертвецов растерянность. Тот, кто первым пошел прочь, вернулся к Вики. Начал что-то хрипеть, но понять его было категорически невозможно. Глеб ранен! повторила девушка с отвращением, глядя на синее лицо покойника. Тот внезапно кивнул головой, и все остальные тоже закивали. Они явно поняли, что им сказала девушка. И вновь за сегодняшний день Своркин стоял у Петра Алексеевича в кабинете и нюхал тошнотворный запах благовоний. Будь его воля, вытравил бы тут все клопомором, чтобы выдавить эту сладковатую вонь навсегда, словно тухлятиной воняет. Бежать пришлось на всех парах. За Своркином послали солдата, и тот долго искал его, не зная, что Своркин в это самое время заседает в шахматном клубе. Когда нашли, Пётр Алексеевич уже был зол. Пришлось долго объясняться, еще дольше выслушивать ругань. Потом, когда шеф успокоился, наконец перешли к делу. «Я придумал!» – вдохновенно прошептал Пётр Алексеевич, соскочив с места. «Что придумали?» – осторожно спросил Своркин. Он готов был сейчас услышать все, что угодно, вплоть до того, что Петру Алексеевичу все известно о темных делах Своркина. Если так, то смерть будет являться самым мягким наказанием, которое его ждет. «Что придумали?» — повторил Своркин, невольно пятясь к двери. «Придумал, как узнать у людей то, что они от меня скрывают». «И как же?» — еще более настороженно спросил вошедший. В голове невольно начали рисоваться жуткие картины пыток. Но как? Всех пытать? Впрочем, от Петра Алексеевича и такое можно ожидать. Мы устроим пир. Что? Пир? Именно так. Пир, где каждый должен прийти в маске. Понимаешь? Не совсем. У каждого будет маска. У тебя, у меня, у всех. «Никто не будет знать, кто под какой маской прячется. И мы будем разговаривать с каждым, по душам разговаривать. Теперь понимаешь?» «Ну?» – протянул Своркин. «Я буду говорить с каждым, выяснять их границы терпения. Уж это я умею. Надо будет и искушать. Маски скроют наши личности. Значит, никто не будет бояться проболтаться. Все равно ведь никто не поймет, кто именно что сказал. Понимаешь, Петр Алексеевич злобно рассмеялся. Своркин покрылся ледяным потом не потому, что испугался, что его раскроют. Ему было страшно за самого шефа. Он ведь явно обезумел. И именно в этот момент Своркин понял это так ясно, как только можно. И почему раньше этого не замечал? Ведь были же все симптомы, а сейчас это проявляется особенно сильно. «Устроим бал!» – закричал Петр Алексеевич во все горло. «Хорошо», – промямлил Суворкин. «На какое число?» «Прямо сегодня! Прямо сейчас!»